Глава шестая. Эления. Утром меня, как обычно, будет лита. Она стоит в кроватке, протягивая ко мне ручки между деревянными брусьями. «Хочешь к маме?» Подхватываю малышку на руки и укладываю рядом с собой. Жалею, что сегодня не выходной, и я не могу провести этот день с ней. Теперь у меня будет еще меньше свободного времени. Вместо одной работы две. Свадьба и младший Хорос. Даже не представляю, которая из них окажется более сложной. А главное, нервотрепательной и энергозатратной. Что-то мне подсказывает, что вторая. Лежать без дела нам не интересно Лита тут же пытается уползти от меня к краю кровати, чтобы дотянуться до мягкой игрушки, нежно-розовой, как и её пижамка, с серебристыми звёздочками на светлом фоне. Пить. «Тогда бери Соню и пойдем на кухню». Лита хватает плюшевую игрушку. Я стягиваю с тумбочки сейт, сую его под мышку и, расправив крылья, какое же это блаженство не прятать их под одеждой, выхожу с дочкой на руках из спальни. наливая в пластиковый стакан воды. Из бутылочки мы уже пить отказываемся. Слишком большие для этого стали. И пока придерживаю его для Литы, Осоловела глазею на прозрачный экран. За ночь ни одного сообщения. Уж не знаю, радоваться этому или начинать нервничать. Он ведь не сказал, во сколько мне следует быть в ольвите. Обед — понятие растяжимое. И вообще, я должна дождаться Дину и... Вздрагиваю, когда раздается тихий сигнал, и сейт начинает переливаться всеми цветами радуги. А вот и сообщение, которое я так ждала не ждала. Несколько секунд, словно в трансе, наблюдаю за игрой света, растекающегося по экрану, а очнувшись, быстренько ставлю ребенка в игровой манеж и со словами «Сейчас мама будет готовить завтрак» развиваю бурную деятельность, параллельно читая сообщения от темного. Столик во львите зарезервирован на час. До этого прочитайте договор и подпишите, Если будут вопросы, жду их от вас до одиннадцати. А после одиннадцати — подписанный договор. Лита — золотой ребёнок. Почти никогда не капризничает и не просится постоянно на руки, как некоторые малыши в её возрасте. Пока она играет с кубиками, над которыми раскрываются красочные голограммы, я готовлю кашу, завариваю брул, поджариваю тосты и одновременно читаю договор, быстро вспоминая, почему вчера была так зла на Хороса-старшего. Настоящий зверь. А еще и зверг, и... и вообще. Конечно же, он не забыл о пункте про друзей, как и о многих других совершенно абсурдных пунктах. Вот, например, как прикажете реагировать на этот? На время действия контракта Сонарина Лэй обязана безоговорочно подчиняться всем требованиям работодателя. А если он прикажет мне прыгнуть с крыши небоскреба, Сонарина Лэй не имеет права заводить личные отношения ни с кем, кроме ксанора Хороса. Тут я просто скреплю зубами от бессильной злости. Сонарина Лэй должна быть готова предоставлять свои услуги работодателю и его брату в любое время дня и ночи. А звучит-то как «предоставлять услуги». Такое ощущение, будто нанимает для себя и шлюху, а не организатора собственной свадьбы. Список требований и обязанностей был внушительным. Пока я добралась до раздела, в котором была оговорена сумма вознаграждения, чуть не озверела. Нет, конкретно к этому разделу у меня претензий не было. И гонорар за свадьбу, и обязательство покрыть все расходы, связанные с операцией с Сонарины Мориселлы Лэй, были прописаны четко, не придерешься. Зато ко всему остальному претензии имелись, и придраться хотелось чуть ли не к каждому слову. А уж приписка в самом конце договора меленьким таким шрифтом меня окончательно добила. В случае невыполнения какого-либо из вышеперечисленных пунктов договора, в частности, пункта о конфиденциальности, Сонарина Лэй обязана будет выплатить неустойку в обозначенном работодателем размере и денежном или любом другом эквиваленте по его требованию. Что значит «в любом другом»? Если не денежный, тогда какой? Где он обозначен? В больных фантазиях этого тирана? санор хорас я ведь к вам на работу устраиваюсь, а не в рабыни нанимаюсь. Отправив сообщение, в сердцах швыряю сеть на стол. Так, всё. У меня завтрак. И время с моей малышкой. Каша готова. Тосты немного подгорели, но ничего, погрызу. Брул едва не убежал, и я им чуть не ошпарилась. А всё из-за высшего. С раннего утра мне все нервы вытрепавшего. Пересаживаю Литу за стол, когда Сейд пиликает снова. Ничего себе скорость. Что конкретно вас не устроило, Сонарина Лэй? Хочется написать «Всё?». Но я душу в себе этот порыв и отвечаю. Этого конкретного слишком много. Читать устанете. Зачерпываю ложкой кашу и вздрагиваю от очередного пиликанья тронут вашей заботы и лен но я все же жду от вас полный список того что вам не подошло тихонько хмыкнув отвечаю чуть позже я сейчас занята откладываю сейт возвращаюсь к литии каше хотя взгляд предатель вместо того чтобы фокусироваться на дочке опять убегает к экрану тот снова начинает мерцать и переливаться составляете план по завоеванию моего брата «Нет, чищу зубы. А вы?» «Вот зачем вообще спросила?» «Можно подумать, мне это интересно. Можно подумать, это вообще нормально. С утра пораньше перебрасываться сообщениями с будущим правителем Гроссоры. Темным». Ответ от Хороса приходит буквально через секунду. «Сижу на совещании». а да». «Больше, если честно, мне добавить нечего». Не знаю, может, эти совещания такие скучные, что он от нечего делать готов переписываться даже с крылатой? Следом засижу на совещании прилетает следующее. Предлагаю обсудить все пункты договора сегодня вечером. Я заберу вас из новой квартиры. Но чего? Чуть не выплёвываю бру на экран сейта, на котором высвечивается сообщение. Секунду поколебавшись, всё же спрашиваю. «А у меня уже есть новая квартира?» И снова быстрый ответ. «Есть. Предупредите няню, что вы сегодня переезжаете». «А как же временно собраться?» Видя, что я не обращаю на неё внимания, Лита начинает хныкать, и я откладываю сейт, чтобы целиком и полностью сосредоточиться на своей малышке. «После завтрака играю с Литой». Думая только о том, что надо или самой собираться, или собирать вещи, но, честно говоря, даже не представляю, с чего начинать. За полтора года у нас накопилось немало добра, и, чтобы подготовиться к переезду, потребуется как минимум пару дней. А у меня обед. И, кажется, ужин. И, кажется, я уже ничего не понимаю, кроме одного, самого важного. Во что-то я всё-таки вляпалась осталось только понять во что именно около одиннадцати прибегает с лекции дина и я поцеловав малышку несусь в спальню приводить себя в порядок времени на собрать вещи уже не осталось что надеть что надеть нервно перебираю в шкафу немногочисленные вешалки у меня есть несколько деловых костюмов брюки строгие юбки узкие жкеты и мало чем отличающиеся друг от друга блузки Из чёрно-белого колорита выбивается лишь один наряд. Платье для выхода, которое так пока и не представилась возможность обновить. Вообще не знаю, зачем его купила. Можно подумать, я бегаю на свидание. Но если теперь бегать на них всё же придётся... А вдруг Ксанар не обратит на меня внимания? Понятия не имею, почему Высший уверен в обратном. Но я ведь могу банально не заинтересовать его брата, и что тогда? Сделки конец? Оставит ли меня в таком случае Хоррес-старший в покое или прямиком из ресторана отправит в полицейский участок? А может, просто отпустят на все четыре стороны, и я сосредоточусь на поисках нормальной работы, на которой не придется круглосуточно предоставлять услуги, всяким темным? Но тогда не будет пока никакой операции. Проклятые приступы продолжат мучить Литу, а меня сводить с ума. Но уж нет конце концов, фея я или кто? Таким, как я, не составит труда подцепить на крючок своего врожденного обаяния мужчину, даже такого присыщенного женским вниманием охотника, как Ксанар Хорос. Все светлые женщины и мужчины обладают привлекательной внешностью и на долгие годы остаются молодыми. У наших мужчин нет крыльев, но магические способности у нас одинаковые. Просто кто-то рождается, с ярко выраженным даром, а у кого-то внутри тлеет лишь слабая искра силы. Впрочем, это не важно, на каком бы континенте ты ни жил, закон для светлых везде один. В нас запирают магию еще в раннем детстве. Исключение составляют те немногие светлые, в основном мужчины, которые состоят на службе у правительства, ну, то есть у темных, у мировой элиты. Гроссора, Криут, Во всех странах всё одно и то же. Если тёмные не могут извлечь из наших способностей выгоду, они их блокируют. Это стандартная процедура – вживление блокаторов. Я её даже не помню. Была тогда слишком маленькой. Когда улиты начнут вырастать крылья и появятся первые признаки силы, её магию тоже заблокируют. Раньше это делали, потому что тёмные, даже победив в войне с Фейри, продолжали бояться. Теперь, потому что они так привыкли, а может им так нравится, нравится чувствовать себя единственной в этом мире силой. Они власть и могущество на земле, а мы просто вымирающий народ. Нас осталось ничтожно мало, чтобы бороться за себя и побеждать. Да и не созданы мы для борьбы. Когда три века назад люди узнали о существовании фейри, они пришли в наши земли с оружием и желанием уничтожить тех, кого не понимали а потому считали опасными. Мы были вынуждены защищаться. Нам пришлось убивать. У нас была магия, у них ружья. Мы почти победили. Пока в один, далеко не прекрасный день, феи не предали их же собратья. Некоторые из светлых, прельстившись сладкоголосыми обещаниями низших, помогли им создать новый вид людей. Магия Фейри, помноженная на человеческие эксперименты, породила совершенно новых существ, сильных, могущественных, практически неуязвимых, победителей, едва не стерших с лица Земли, всех Фейри без исключения, и тех, кто сражался, и тех, кто предал. Так что, можно сказать, светлые подарили темным жизнь, за что жестоко поплатились. И пусть сейчас мы живем с ними в мире, Забыть о прошлом мы не в силах. Блокирующие магию импланты, вживленные в наши тела по прихоти темных, не дают нам об этом забыть. Брюки, и юбка? Нет, все не то. Возвращаюсь к платью для свиданий. Чуть выше колена, да еще и с интригующим вырезом на груди, из легкой ткани ультрамаринового цвета, обтекающий фигуру и выгодно подчеркивающей все мои достоинства, и полное отсутствие недостатков. С этим нарядом глаза будут ярче, да и вообще, хватит ему висеть без дела. Светлый жакет добавит немного строгости этому слегка фривольному образу, и у меня повысятся шансы заинтересовать темного. Быстро скалываю волосы, наношу легкий макияж, довольная достигнутым результатом улыбаюсь своему отражению и негромко себя подбадриваю. Теперь, Ксанар Хоррес, у тебя точно нет шансов. Это моя вторая осень в Гроссоре. И я не перестаю удивляться здешней погоде. Последние несколько дней стояла удушливая жара, это в начале-то октября, а сегодня на пешеходов, словно одичавший зверь, набрасывается пронзительный холодный ветер. Здесь, на платформе, прозрачной лентой, растянувшейся над крышами домов, он особенно бесчинствует, треплет мне волосы, заставляет льнуть к ногам юбку и не перестает завывать где-то в вышине, нагоняя белесые облака рваными клочьями, расползшиеся по небу. Жакет не спасает, поэтому я стою, обхватив себя за плечи руками и дрожу всем телом. Аэроэкспресс как назло опаздывает, а значит и я имею все шансы опоздать. Плохо, очень плохо. Когда дело касается работы, я эталон пунктуальности. Но не сегодня. Сегодня всё идёт наперекосяк, как и вчера. Я, конечно, сказала Дине, что мы, возможно, переедем на новую квартиру, чем очень её удивило. Я и сама продолжаю удивляться и никак не могу до конца поверить в реальность всего происходящего. Наконец, передо мной раскрываются двери аэроэкспресса. Быстро вхожу внутрь и радуюсь, что в этот час вагон, похожий на старинную стальную пулю, Практически пустует. Пока лечу, кое-как привожу в порядок волосы и все поглядываю на экран сейта, считая минуты до встречи с Фелисией и... до другой встречи. Не знаю, из-за чего волнуюсь больше. Из-за предстоящего знакомства с Ксанером или из-за того, что снова буду ощущать на себе пристальный взгляд серебряных, отравленных тьмой глаз. Интересно, а какие глаза у младшего брата? у них ведь кажется, разные матери. вбиваю в поисковик имя темного и меня сразу погребает под гигабайтами информации оксанари хороси. по хорошему это следовало сделать еще вчера разузнать о нем как можно больше. но вчера у меня был последний вечер в компании друга. это если не удастся выторговать для себя более выгодные условия договора. а сегодня я смотрю на фотографии хороса младшего и вижу перед собой этакого прожжённого лавеласа, Настоящего красавчика. Резкие, но привлекательные черты лица. Тёмные волосы. Темнее, чем у старшего. Высокие лоб и чётко очерченные скулы. На всех фото, что попадаются мне на глаза, на лице у него лёгкая небритость, которая его, к слову, совсем не портит. Наоборот, делает ещё более сексуальным. Хищным и опасным. А глаза у них всё-таки одинаковые. И взгляд один в один. Жёсткий, цепкий, острый как лезвие. Настоящие тёмные. Настоящие чудовища. Ёжусь и спешу выключить сейт. Хватит. В ресторане налюбуюсь. А сейчас мне надо собраться с мыслями и продумать, как построить разговор с Филисией. Мне ведь не только младшему Хоросу надо понравиться и схитриться удовлетворить все требования этого деспота старшего, но и сделать так, чтобы его невеста осталась мною довольна. Мне одной нужно будет проделать колоссальную работу и организовать торжество для нескольких сотен приглашенных. Но начнем с малого. Выясним, чего хочет от своей свадьбы сама невеста. И уж от этого будем отталкиваться. К счастью, в ресторан я прилетаю вовремя, прилетаю сначала на Аэроэкспрессе, а потом и на своих двоих. Едва не вбегаю в просторный зал, поделенный на несколько секций с широкими колоннами, и, тихонько выдохнув, говорю приблизившемуся ко мне метродотелю. «Меня зовут Элени Элей. Я обедаю с Сонариной Сольт». Мужчина вышкаленно кланяется и приглашает. «Прошу за мной, Сонарина Лей». Сонарина Сольт скоро подойдет. Значит, я первая. Это хорошо. Опустившись за стол, покрытый голубой и белоснежной скатертями, кладу себе на колени сумочку и бросаю по сторонам осторожные взгляды. Наш столик расположен в самом центре огромного зала, что заставляет меня нервно ерзать на сиденье. Чувствую себя как на ладони, хоть на меня почти не обращают внимания. Где же хоросы? Мне хорошо видны все столики, кроме тех, что прячутся за зеркальными колоннами. Есть еще терраса, навес над которой безжалостно треплет ветер. Может, они там? А может, подойдут позже? Элениа, рада нашей новой встрече. Совсем близко раздается мелодичный голос невесты Гарренера. Скидываю взгляд и спешу подняться, чтобы поприветствовать Фелисию. Сегодня она кажется еще более очаровательной, яркая и в то же время изысканно элегантная в своем дизайнерском малиновом платье и ажурной, небрежно наброшенной на острые плечи кишали. Чувствую неприятный укол в сердце, но понять, что бы это значило, не успеваю. Фелисия продолжает. «Мы с Гарренером посовещались и решили, что вы больше всех подходите на роль распорядителя нашей свадьбы. касаюсь протянутой ладошки Чуть сжимаю тонкие холёные пальчики и тоже улыбаюсь. Очень рада, что вы остановили свой выбор на мне, Сонарина Сольт. Обещаю, я вас не подведу и вложу в подготовку к свадьбе все свои силы, как если бы это была моя собственная. Хоть это даже звучит по-идиотски. Чтобы Светлая выходила замуж за тёмного, ничего абсурднее не придумаешь. Раз будете стараться как для себя, значит, я могу быть спокойна. Фелисия удовлетворенно кивает, и какое-то время мы молчим, изучая меню. Она заказывает салат из овощей и морепродуктов. Я следую ее примеру, только отказываюсь от белого вина и прошу официанта налить мне в бокал воды. Сделав заказ, приступаю к работе. Начинаю расспрашивать счастливую невесту, есть ли у нее предпочтения, пожелания и требования. Фелисия, заметно оживившись, Говорит, что хотела бы свадьбу с легким оттенком ретро, но вместе с тем роскошную и элегантную, достойную ее положения в обществе, а главное положение санора Хороса. Киваю, делаю себе пометки все эти параллельно внося в файл появляющиеся по ходу разговора идеи. Спустя четверть часа приносят наш заказ. Но насладиться едой я не успеваю. Едва не выплевываю салат обратно когда перед нами неожиданно вырастают две внушительные мужские фигуры. «Фиэли! Фиэли! И с кем это ты тут секретничаешь?» Не дожидаясь приглашения, к нам за столик подсаживается Ксанар Хорос. Смотрит на меня в упор и, расплывшись в хищной улыбке, интересуется. «Представишь мне свою подружку?»